Глава 19. С целью сделать хорошее дело. Я разложил вещи, которые купил в комнате в нашем жилище, и пошел на работу. Сначала я протер липкой жидкостью слизи ткань, которую я купил, затем высушил ее с помощью магии сушилка, магии, созданной путем слияния основной магии ветра, бриза, и основной магии огня, огня, и создал несколько кусков водонепроницаемой ткани. Раньше я однажды потерял контроль над сушилкой и случайно заполнил брес огнём. Результатом было большое пламя и рождение заклинания, известного как огнемёт. Теперь я не могу потерять контроль. Если я облажаюсь, никто не будет смеяться. Я проявил особую осторожность, чтобы не сжечь всё вокруг, но в результате я задержался до полудня. Легко слить два заклинания одного и того же атрибута, но два заклинания двух разных атрибутов не легко. Не то, чтобы это что-то меняло. Затем я заставил липкую слизь выпле่นуть нить и намотал эту нить на пустую катушку, которую я купил. Прочность нитки зависит от соотношения липкой жидкости и упрочняющей жидкости. Отношение липкой жидкости к упрочняющей жидкости 7 к 3 делает мягкую и красивую нить, которой можно шить, а соотношение 6 к 4 делает прочную нить. Соотношение 5 к 5 создаёт гибкую нить, которая может легко ухватить, если человек или зверь потянет её. Это делает её идеальной для ловушек. Соотношение 4 к 6 создаст крепкую нить, которая может удушить людей или животных до смерти. Когда я подбирал различные отношения в лесу, я привёл чёрного медведя к нескольким слоям нити в соотношении 4 к 6, которые я завязал между деревьями. Чёрный медведь только один раз стал на нить, и когда я его осмотрел, на его теле была маленькая рана. Именно тогда я понял, что ни 6 к 4 можно использовать для создания опасной ловушки, поэтому я решил прекратить её использовать. Я не использовала её с тех пор, кроме того времени, когда была свышка гоблинов и когда я хотел создать гитару. Нить не была достаточно острой, чтобы порезаться от прикосновения, поэтому после небольшого переделывания она была идеальна для работы. Я уверен, что есть и другие менее опасные способы её использования. Мне просто нужно поискать их. Я всегда вспоминаю прошлое, когда работаю над простыми вещами вроде этого. Готово. Катушка с нитью 6 к 4 готова. Теперь нужно разрезать водонепроницаемую ткань, поэтому я разделил её на разные части и разрезал. Я собираюсь сделать имитацию комбинезона и болотных сапог. Завтра я собираюсь очистить ямы для отходов, поэтому мне нужно прийти подготовленным. Мусорная слизь может и сделает большую часть работы, а очищающая слизь потом меня очистит, но я всё же не пойду туда в обычной одежде, поэтому мне нужно подготовиться. Когда я закончил с болотными сапогами, раздался стук в дверь. Арёма сама. Я слышал, вы вернулись. Вы здесь? Поскольку это был Сибасу, я пошёл и открыл дверь. Я здесь. Вы в порядке? В принципе, да. Понятно. Сотрудник гостиницы сказал, что вы ушли сегодня утром и вернулись днём, но с тех пор оставались в своей комнате, даже не обедая. А, теперь, когда оно по минуло об этом, я вспомнил, что не пообедал. Извини, я немного переусердствовал в своей работе. Я кого-то побеспокоил? Если не сложно, пожалуйста, поприветствуйте всех, особенно госпожу Иматам. Если вы просто ждёте, я уверен, что вы можете делать это и не в своей комнате. Кроме того, служанки могут помочь. Я всё равно хотел поговорить с ними, так что мне это подходит. Я поместил инструменты и ткань в свою предметную коробку и отправился в комнату Гирцака с моими слизнями. Как только мы добрались до комнаты, к нам подошли госпожа и Мадам. С тобой всё в порядке? Что-то случилось? Арьом Акун, с тобой всё в порядке? Ты ведь не ранен? Вы двое, успокойтесь. Если вы к нему так пристаёте, то Рёма-кун не сможет говорить. Обе они успокоились после того, как Рейнбах с Амайерен Харсан сделали им выговор. Эмм... Простите за беспокойство. Ничего особенного не произошло. Я просто чрезмерно усердно работал и забыл поесть. Слава богу. Ну и ну. Я была уверена, что что-то случилось. Хо-хо-хо. Хорошо, ведь-то ничего не случилось. Над чем ты работал? Я шил себе набор водонепроницаемой одежды. Я достал инструменты из своей предметной коробки и показал их. Хм. Судя по виду этой ткани, у них была такая же водонепроницаемая обработка, которую ты делал раньше. Да, я работал над этим с тех пор, как вернулся, и я собираюсь сделать настоящую одежду. Но почему так внезапно? Теперь я должен был объяснить, что произошло сегодня. Они сказали, что я могу говорить во время работы, поэтому я так и сделал. Итак, в конце концов, я получил запрос на уборку. Было бы плохо, если бы эпидемия распространилась, поэтому я хочу сделать эту работу как можно скорее. Так вот, в чём дело. Мы должны поблагодарить тебя. Кто бы мог подумать, что правительственная служба этого города доведёт до такого. Себас. Да. Войди и собери информацию. Я хочу подтвердить, действительно ли правительственная служба виновата в этих обвинениях. Если это так, то расходы должны быть меньше, чем в предыдущем году, но в отчёте, который они нам дали, не упоминалось ничего подобного. Возможно, некоторые люди расхищают деньги. Да, ми лорд. Сибасу-сан подтянул комнату после этого. «Спасибо, Рёма-кун. Благодаря тебе мы, возможно, только что раскрыли скрытые хищения». «И правда. Хищение само по себе непростительно. Но хищение средств, предназначенных для помощи людям, и доставление тем самым проблем, просто абсурдно. Во-первых, зарплата людей трущоб была решена более десяти лет назад. Сокращение непростительно!» Они подвергают опасности все мои усилия. Усилия Реймбаха сама. Идея строительства общественного туалета и идея нанять людей трущоб, чтобы они чистили его, пришла моему свёкру в качестве меры противодействия возможной эпидемии, а также помощи людям трущоб. В прошлом я передал директивы различным губернаторам префектуры, чтобы построить объект. Но люди из трущоб не поверили бы, что мы наймём их. Поэтому мне пришлось пойти в офис менеджера трущоб и договориться лично. Прошло много времени, прежде чем все строительные работы и работа по трудоустройству были завершены. Мне больно знать, что есть люди, которые пытаются уничтожить всё это. Рейнбах сам выглядел грустным, когда говорил это. Возможно, для него это была не просто работа. В любом случае, если всё, что ты сказала, кажется правдой, эти люди легко не отделаются. Даже если другие люди простят их, семья Джамиль не простит. Спасибо, Рёма-кун. Нам повезло, что мы узнали об этом, пока мы здесь. Что-то определённо не так, ведь этот запрос никогда не должен был увидеть свет, если бы они просто продолжали проекты, которые я продвигал. Не за что. Пусть служанки помогут тебе с этой одеждой. Арона, Лилиан, помогите ему. Да, ми лорд. Поскольку обе служанки будут помогать, я разделил работу среди нас троих. Лилиан-сан будет работать над перчатками, Арона-сан над комбинезоном, а я буду вязать нитку, которая будет использоваться для разных вещей. Рёма-сан, что это за нить? Я никогда раньше не видела такой прочной, но тонкой и красивой нити. Это нить липкой слизи. Слизь может создавать свою собственную нить? Только липкая слизь, и вероятно только моя липкая слизь, потому что когда-то я смешивал их липкую жидкостью и упрочняющую жидкость, чтобы увидеть, могу ли я что-то сделать из этого. Результатом было невидимое вещество. Мои слизни сами их смешивали. Это была драгоценная способность иметь возможность коте одежду в лесу. Я позвал большую липкую слизь и заставил её выплеснуть нить. Она может выплевывать нить вот так. Прочность нити также может быть изменена в зависимости от соотношения смесей двух жидкостей внутри их тела. После того, как слизь выплюнула нити различных соотношений, Арона Саннели и Ленсан заявили, что хотят купить их. Я не могу. Вы уже сошли с дороги, чтобы помочь мне, поэтому меньше, что я могу сделать это подарить их вам. Они были очень рады услышать это. Видимо, нити лебкой слизи была настолько хорошей нитью, что они никогда не видели ничего подобного, несмотря на то, что долгое время работали на семью Джамиль, ведь они чинили и шили одежду для них. Я уже привык к синтетическим волокнам земли, поэтому я не видел в этом ничего странного, но оказалось, что это было действительно что-то особенное. После этого я немного поговорил с Рейнхардом-сан и решил выставить непромокаемую одежду и нить на продажу. Из беседы я также узнал, что из-за усилий Рейнхарда-сама у городов и деревень под их территорией такая репутация, что они должны быть чистыми. Рейнхард-сан хотел бы сделать эти города и деревни ещё лучше, развивая свою торговлю, чтобы они тем самым процветали. Поэтому продукты слизи, которые я разработал, очаровали его. Рейнхард-сан склонил голову и сказал, что он хотел бы всегда работать вместе, и я склонил голову в ответ. Люди Джамиль хорошие люди, поэтому я хотел бы работать с ними. Я продолжал работать даже во время разговора с семьёй Джамиль, поэтому я смог всё закончить. Когда я попытался всё это надеть, размер подошёл, но когда я надел перчатки, привязал манжет от комбинезона нитью, которую я связал, надел пару болотных сапог, которые отлично дополняли мой комбинезон, а затем привязал его другой нитью, все сказали мне, что я выгляжу странно. Хотя они согласились с тем, что это было практично, а Рейнхард сказал мне, чтобы я подумал о том, чтобы продать его.